Глава четвёртая. Столько красноречивого наречивого комментария от представителя комитета я не ожидал. Вообще-то на фотографии мужики, заметил я с иронией, не сдержавшись. На фотографии сволочи, товарищ Карелин. Спокойно, но с нажимом, ответил Виталий Иванович. Он на мгновение прикусил губу, будто прятал раздражение. Такие, что вы бы их без лишних слов пристрелили при встрече? — спросил я. — Возможно, если бы они не были носителями нужных нам сведений. Виталий протянул снимок мне. — Никого не узнаёте? На фото было уличное кафе под большим навесом. В глаза бросалась табличка с большими буквами на арабском и французском языках «Рюхамра». Я припомнил, что ехал по этой улице. Точно! От неё пара кварталов до отеля «Комодор» который предпочитали западные журналисты. За столом на пластиковых стульях сидели трое. Один прибитый нами сегодня Радван. Рядом с ним полный араб с круглым лицом, бородатый в солнцезащитных очках. На столе рядом с ним лежал темный берет. Третьим за столиком был человек лет пятидесяти с седыми волосами и аккуратной бородкой явно европейской внешности. Он носил светлую рубашку с коротким рукавом. На запястье часы. «Сигареты между пальцами. Узнаю только Радвана». Я вернулся к нему к Казанову. Тот не ответил сразу, но глаза сузились, когда он коснулся фотографии рукой. «Жаль, товарищ Карелин. Берите снимки и идем на кухню». Он вышел из ванной, временно оборудованный под фотолабораторию. Я собрал фотографии и вышел следом. Над гирей закончили колдовать, и он уснул. «Казанов позвал всех на кухню, пока я раскладывал фотографии на столе». Как только двое спецов пришли, он начал разговор. «По первым сводкам от ливанских товарищей за похищением стоит группа Имада Радвана. Называются «Свободный Левант», — сказал Казанов. Виталий Иванович молча ткнул пальцем в лицо Радвана на одной из фотографий. «Это дарование сегодня было огрето фотоаппаратом по башке», — последовал комментарий одного из парней Казанова, который потом быстро посмотрел на меня. Во взгляде этого бойца было и уважение, и удивление. Гиря сказал, что журналист ему череп проломил. Подтвердил боец и протянул мне руку. Мы не познакомились. Гриф, а можно просто Юра. Я крепко пожал руку Грифу. Этот боец был более худым, чем все остальные. У него был лоб с глубокими морщинами, голубые глаза и подбородок с небольшой ямочкой. Сеня! Можешь так меня и звать. Другой позывной мне никто не придумывал. Поздоровался со мной второй спец. «А зовут как?» — спросил я. Тут уже Юра улыбнулся, а лежащий на кровати гиря закашлял. «Рудольф он!» «Так что сам понимаешь, что олень звучало бы не очень!» Посмеялся Кирилл, сощурившись от боли в плече. «Ха-ха! Если не я, вы бы не узнали, что Рудольф — олень Санта-Клауса!» Казанов прокашлялся, показывая всем видом, что шутки в сторону. Виталий Иванович покосился на меня с вопросом, мол, добил или просто приложил. Хруст был, кровь была, а вот дырку в голове разглядывать не стал. Как есть, ответил я. Казанов перевел взгляд на снимок с Радваном. Он смотрел несколько секунд, прежде чем продолжить. Радван уже мне не так интересен. Судя по столь представительной беседе в кафе, он лишь ударный инструмент. А вот первую скрипку ведет этот товарищ, Казанов постучал пальцем по бородачу в черном берете, Эмат Мугния, прозвище гиена. Так что наше предположение подтвердилось. Вот уж действительно мир тесен. Казанов только что ткнул пальцем в человека, чье лицо лет через двадцать будет в папках всех разведок мира. И мат Мугния, насколько я помню, приложил руку и к терактам 11 сентября 2001 года, и к еще одному похищению советских граждан в 1985 году в Бейруте, но сейчас на дворе 1984 год. Я еще смотрел на лицо Мугнии, когда голову прорезала боль. Резкая, сверлящая. Будто кто-то начал копаться у меня в голове без наркоза. — Что-то болит, Алексей? — спросил Юра и настороженно посмотрел на меня. — Последствия вчерашнего общения с Радваном, — сказал я и медленно помассировал виски. Боль начала стихать, но в голове все еще гудело, путая мысли. — Алексей Владимирович, вы с нами? — спросил Казанов, заметив, как я завис от осознания своих новых воспоминаний. — Да, Виталий Иванович? «Внимательно слушаю». «Прекрасно. Тогда по делу. Кто такой Гиена? Все в курсе?» Правая рука Ясера Арафата. Тихо и, как показалось, разочарованно сказал Сеня. «Абсолютно в дырочку», — кивнул Казанов. «Гиена — главный соратник нашего старого друга и борца за права палестинского народа. С поддержкой Советского Союза Арафат стал лицом организации освобождения Палестины и головной болью для Израиля». Казанов сделал паузу, отошел от стола и обвел всех нас взглядом. Теперь вопрос, зачем ему понадобился захват в заложники наших ребят именно сейчас? Вопрос действительно резонный. К 1984 году Советский Союз вложился в Варафата по полной. Москва дала ему оружие, обучение и дипломатическое прикрытие. И вот теперь похищение наших как ответная благодарность. Чертовски нелогично, но факты говорят сами за себя. Выбор ответов невелик. Либо Арафат потерял контроль над своими, либо кто-то решил сыграть против него чужими руками. Виталий начал ходить по кухне и морща лоб рассуждать. Он выстраивал какие-то гипотезы, но все домыслы сводились к одному — Арафату незачем кусать руку кормящего его Советского Союза. «Иваныч, так был же радиоперехват, где Мугния и Арафат говорили о заложниках?» — напомнил себе гиря, который попытался встать, но Юра Гриф не дал ему это сделать. «Был!» — кивнул Казанов. Мугния тогда все отрицал, мол, ни сном, ни духом. А ливанцы, наоборот, уверяли, что Радван под его прямым контролем. «Теперь и фото это косвенно подтверждает». «Почему бы тогда не перейти к второму варианту?» — спросил Сеня. Казанов на секунду застыл, потом медленно перевел взгляд на меня. Выходит, все это время КГБ знал про Мугнию. Разрабатывались какие-то варианты. Еще бы знать, что значит второй вариант. «Вы что думаете, Карелин?» — Казанов выдернул меня из размышлений. «Сказать ему, что я пока в... ошеломлен, в общем...» «В новом теле меньше двух дней, а уже втянут в шпионские игры похлеще инцидента с газом новичок. Радван, похоже, всего лишь исполнитель. Не тот уровень, чтобы все это затевать. И Верой тут не пахнет. Он явно не фанатик», — сказал я. «Человек, который без денег нет, а за деньги всегда да», — хмыкнул Казанов. «Продолжайте». Могния, правая рука Арафата. Не исключено, что метит на его место. «Играть с заложниками — это способ подставить ясера». «Версия рабочая», — кивнул Виталий. «Что еще?» «Думаю, ключевой здесь вот этот тип европейской наружности», — я указал на седого мужика на снимке. Виталий приподнял бровь. «Это американец, хоть и ирландского происхождения, и он, судя по всему, в этом трио из оркестра — дирижер». Повисла пауза. Казанов почесал затылок, не торопясь называть имя. «Малвин Барнс». ЦРУ, узкий специалист по смене режимов. Он здесь не просто так. Вопрос не в том, зачем он в Ливане, а кого именно он собирается менять и на кого. Получается, что Радван похитил заложников, Мурния его покровитель и фактически организатор, а главный заказчик ЦРУ в лице Барнса. Все будто сходилось. Слишком хорошо сходилось, но что-то явно было не так. Слишком прямолинейно и в лоб. Для такой игры. Вот и на лице Казанова застыл вопрос. Зачем? Ладно, у нас есть как минимум двое, с кем можно работать по второму варианту, сказал Виталий Иванович и вернулся к столу. Снимки встречи арабов с американцем он отложил в сторону, как зафиксированную улику. Теперь Казанов начал рассматривать другие снимки. Там снова мелькали Радван и Мугния, но не только они. Мой предшественник снял и других людей, на первый взгляд не имеющих к делу никакого отношения. Там была семейная пара с ребёнком, пара подростков на футбольном поле и старушка рядом с мечетью. Ещё на одном отдельном снимке юноша в тёмных очках, выходящий из белого «Мерседеса». Не автомобиль, прямо скажем. На общем фоне террористов эти люди явно выбивались. Не те лица, что ходят в обнимку с гиенной и его шестерками. Но я подметил, что тот парнишка в очках был в центре еще одного кадра, в другой локации. Его лицо, пусть и скрытое за очками, вызвало холодок. Карелин как будто что-то знал о нем. Смотрите сюда. Во-первых, я указал пальцем, носит часы на внутренней стороне запястья. Во-вторых, вот здесь на сгибе видно тату. Виталий внимательно посмотрел. Пояснять, что означают подмеченные нюансы такому спецу, было без надобности. Часы на внутренней стороне запястья носят для того, чтобы стекло не бликовало. Это позволяет не засветить позицию при слежке или в засаде. К тому же так легче смотреть время, если держишь в руках оружие. Такая профессиональная привычка вряд ли будет у случайного человека с улицы. С татуировкой любопытнее. Рукав на руке парня был чуть задранным. Можно было разглядеть, что изображены полукругом звезды и подобие Гарли. Казанов молча кивнул, потом резко выдохнул и бросил фото на стол. «Вижу!» — отозвался он хрипло, глядя внимательно на снимок. «Хорошо, Карелин, очень хорошо!» Виталий достал из внутреннего кармана потертый черный блокнот, раскрыл и начал делать в нем записи рваным почерком. Быстро, чуть высунув язык от усердия. «Вы молодец, Карелин», — сказал он, не отрывая взгляда от бумаги. «Работа хорошая, и нашего человека вытащили. Вы помогли нам, а я помогу вам. Нужны идеи для репортажа». Про репортаж он точно подметил. Я совсем забыл о задании редакции. Надо как-то вникать в работу корреспондента, а то еще отзовут, и следующим моим заданием будет поездка в деревню Тютина, совхоз «Светлый путь». Цель разобраться в причинах повышенного удоя коров и пониженной яйценоскости кур. Здесь же работа за границей, что в СССР очень престижно Идей тут много. Можно поснимать в кварталах на зеленой линии, но... Тут я замолчал и вспомнил, куда хотел съездить Карелин. Мне надо на границу с Израилем. Показать палестинские лагеря беженцев в Южном Ливане. Попробовать попасть в лагеря «Сабра» и «Шатила». Казанов ничего не ответил. И, сделав запись в блокнот, он оторвал листок и протянул мне. «Вот ваш новый материал», — начал объяснять он. «Через два дня в Латакию выходит корабль с нашими гражданами на борту. Начинается эвакуация». «Война?» — спросил я прямо. «Есть поползновение со стороны Израиля». Не стал увиливать Казанов. «Слишком много сигналов» вывозят семьи дипломатов, инженеров, технических специалистов. И еще наших друзей. «Друзей!» — уточнил я. Тех, кому оставаться здесь опасно. Я промолчал, давая возможность Виталию Ивановичу что-то добавить к своим словам для большей ясности. Ваша задача, Карелин, — сопроводить этих людей, снимать, фиксировать, быть рядом. Он протянул мне фотографию на ознакомление. На снимке была запечатлена семья. Мужик в выгоревшей ливанской военной форме. Рядом женщина в темном, свободного кроя платье с длинными рукавами и высоким воротом. С ними мальчик лет 5 в тунике до пят. Все трое смотрят в камеру настороженно. На обратной стороне фотографии были записаны их имена и адрес. Дав мне время на ознакомление, Казанов достал из-за пазухи папку. «Документы», — пояснил он. «В Латакии вас встретят и передадут кое-что еще. Не советую покасоваться на юг Ливана». «Кто встретит? Кто-нибудь», — спокойно ответил Виталий. «В Сирии можно снять неплохой материал. Насколько я помню, у правды там сейчас никого. Я сделал вид, что пытаюсь припомнить, как обстоят дела. Хотя по правде, какая там правда? Откуда мне знать?» «Это Казанову все известно, я только вчера, можно сказать, заново родился». «Не напрягайте голову. В Сирии, у правды, никого. Так что дерзайте. Успехов, Алексей!» Он протянул мне руку, чтобы скрепить договоренность рукопожатием Группа Казанова была готова выдвигаться. Виталий дал ему указания кто, как и куда выходит. Первыми должны были идти Юра и Гиря. Кирилл медленно поднялся с кушетки, Лицо у него было серое, губы пересохшие. «Выглядит не очень», — сказал я. «Ты меня еще после дня пограничника не видел», — улыбнулся Кирилл. Казанов покачал головой. «Не переживайте, Карелин, у нас и тут врачи хорошие. И свои, и местные, те, кто в Союзе учился. Знают, что делают. Так что пару недель, и Кирилл будет в строю». Юра подхватил Кирилла, и они пошли на выход из квартиры. «Погодь». — сказал Гиря и остановился. Он сделал пару шагов в мою сторону и протянул мне нож. Вернее, не нож, а знаменитый боевой кинжал Фернберна Сайкса. Его я узнал сразу по ромбическому сечению клинка, сравнительно резко сужающемуся кострию. Интересно, откуда Гиря его взял? Такой кинжал появился на вооружении англичан в начале Второй мировой И почти сразу стал предмета интереса коллекционеров. «Этот лучше твоего горького», — намекнул он на раскладной нож, который мне достался от предшественника. Я быстро подошёл к рюкзаку, достал свой зелёный ножик и положил его в карман брюк Кирилла. «Как говорил мой дед, любой достойный человек носит с собой нож», — ответил я. Через полчаса я остался в квартире один. Я снял рубашку... Бросил на стул, прошелся по комнате. Важно помнить, что здесь я не просто так. В Москве от меня ждут выполнения редакционного задания. Признаться, письма и те я писал с трудом. А теперь от меня требовалось написать полноценную статью, которая выйдет в одной из крупнейших газет и распространится миллионным тиражом по всему СССР. Любопытная у меня роль». Моё мнение, по сути, формирует отношение советских граждан к событиям в Ливане. Так что к работе надо подходить максимально ответственно. Прежде чем писать, нужно тщательно подумать о чём и под каким углом. Подобные распоряжения у Карелина наверняка были. Вот только я не помню ни черта. Я сел за стол, где стояла старенькая печатная машинка «Москва», которой пользовались до меня, наверное, с года 70-го. Протёр валик... Вставил лист. Придумать заголовок — это самое сложное. Пальцы сами набрали. Город, живущий между выстрелами. Слишком литературно, что ли? Подумав, я заменил название «Обычное утро на линии огня». Оставил так. Строчки посыпались одна за другой. Западный Берут просыпаются не по звонку будильника, а по утреннему призыву Моэдзина и рёву воздушной тревоги. Первое предложение самое тяжёлое. Зато потом стало легче. Я писал в статье всё то, что видел сегодня собственными глазами. Без прикрас. Где-то я слышал выражение, что правда о войне красного цвета, и она пахнет кровью. По итогу вышла вполне себе читабельная статья о реалиях Бейрута мая 1984 года. Я несколько раз её перечитал. Вычеркнул лишнее, убрал повторы. Закончив, с предвкушением набрал номер редакции в Москве. Телефон в квартире ещё работал, что само по себе чудо. Но я понимал, что долго это не продлится. В дальнейшем придётся передавать сообщения через телекс в информационном центре. После нескольких затяжных гудков в динамике щёлкнуло. «Правда, слушаю», — послышался голос редактора моего отдела. «Карелин, Бейрут». «Есть материал». «Алексей! Ну как ты там?» «Жив. Диктую. Готов принять?» «Давай, записываю». Я начал диктовать. Редактор слушал внимательно. Пару раз попросил повторить. Связь была дрянной. Гудело, и эхо шло с задержкой в полсекунды. Я почувствовал уже знакомую головную боль и сразу вспомнил наставление Карелину перед командировкой. СССР оказывает гуманитарную и дипломатическую помощь. В прессе сообщается о работе советских дипломатов, об эвакуации граждан и о работе советских врачей и инженеров. И да, СССР официально поддерживает Ясера Арафата и осуждает израильскую агрессию. Теперь понятно, что про палестинских террористов в правде никогда не напишут. Палестинцы не могут действовать против СССР. «Они наши друзья». «Всё?» — спросил редактор. «Всё. Отлично. Сдам в номер. Береги себя, Алексей. Кстати, важный вопрос». Важный вопрос он не успел озвучить, потому что связь резко оборвалась. Я попытался перезвонить, но из динамика уже не было гудков. На следующий день я собрал в рюкзак необходимые вещи с документами и вышел из квартиры. Погода стояла тёплая, но ещё не изнуряющая жара, Возле подъезда дети-дошкольники крутились у моего желтого жука. Один сидел прямо на капоте, болтая ногами. Второй рисовал пальцем на пыльной двери, выводя криво СССР. Он посмотрел на меня, как будто ожидая одобрения. В этом городе дети росли быстро. Если сегодня ты гоняешь мяч в подворотне, завтра уже носишь автомат и становишься защитником. Я сунул руку в карман брюк и нащупал пару леденцов. Леденцы протянул детям. Те схватили их, искренне и широко улыбаясь, наперебой выкрикивая «Шукран!», что на ливанском диалекте арабского означало «спасибо», и убежали. Я сел в жук и завел его. Мотор натужно кашлянул, но быстро перешел в ровное урчание холостых оборотов. Достал снимок ливанской семьи и перечитал текст на обороте. Людей со снимка звали Камаль-Надим, Самира, Амир. Похоже на друзов. Те не мусульмане в классическом понимании, но используют арабские имена, часто предпочитая свои формы, менее распространенные в суннитской или шуитской среде. Документы в папках были на женщину и мальчика. Визы, какие-то справки по форме. Я полез в бардачок, Порылся, вытащил старую потрёпанную карту улиц Бейрута. Адрес семьи находился к югу от старого еврейского квартала. Прикинув маршрут, запомнил его и свернул карту. Выехал осторожно. На улицах стояла пыль, дорога была усыпана обломками. На секунду отвлечёшься, и можно попрощаться с колёсами. Бейрут, несмотря ни на что, продолжал жить. Многие кафе были открыты. На улицах стояли торговцы, по дорогам шли женщины с авоськами и бегали босиком дети. Однако о том, что сюда пришла война, напоминали стены, изрешеченные пулями, да разбитые от взрывной волны стекла в окнах. На перекрестке стоял пацаненок, торгующий сигаретами поштучно, разложенные веером на куске картонки. На фоне паренька Муэдзин тянул слова Азана. Мелькнула мысль, что ливанцы — очень терпеливый народ, живут среди руин с перерывами на похороны и все равно верят, что все наладится. Семьи гибнут, линии фронта ползут по улицам, а они продолжают варить кофе, торговать, учить детей. На углу стоял УАЗик с красным крестом и кириллицей на борту. Медицинская помощь СССР. Из машины вышел врач в белом халате. Ливанец, но отучившийся в Союзе. Рядом с ним стоял фельдшер в пилотке. К машине подтащили ящики с медицинскими наборами. Хорошо, что мы здесь и помогаем людям. Не за нефть и не за базы, а просто по-человечески. Хотя здесь полно тех, кто сначала поджигает, а потом продаёт огнетушитель в втридорого. Дом с нужным адресом показался по правой стороне улицы. Это была трёхэтажная постройка песочного цвета с потемневшими от времени арками на первом этаже. Фасад, когда-то бывший нарядным, теперь облез и встречал пустыми оконными рамами. Некоторые из них заколотили фанеры, другие завесили выцветшими коврами. Я остановил жук, заехав на тротуар и вышел из машины. На стене возле входа кто-то мелом вывел арабской вязью. «Мы уехали в Сайду, да хранит вас Бог!» У дверей старушка в черном платке сушила белье. Она почти не отреагировала на мое появление, только посмотрела тяжелым взглядом и, видимо, не почувствовав во мне угрозы, продолжила снимать с веревки детские вещи. Я скользнул глазами по потертой адресной табличке с надписью на французском. Подойдя к калитке, постучал в дверь. Дверь открыла молодая женщина, навскидку чуть больше двадцати, с ясными глазами и легкой улыбкой. На ней было традиционное друзское платье. Голову покрывал белый полупрозрачный платок, аккуратно обернутый вокруг шеи и прикрывающий части лица, как это принято у религиозных друзов. «Здравствуйте сказала она по-русски с легким акцентом. «Вы из посольства?» «Да, Карелин. Я вас сопровожу». «Хорошо, проходите». Квартира была скромной и чистой. Невысокие потолки, узкий коридор, в углу стоял низкий столик с кофейником и медной чашкой. Были и полки с книгами на арабском и русском. На стене висел портрет мужчины, тот самый, что был на фотографии. Мужчина с густыми усами, плотный, серьезный. На вид ему было под 50 Он был одет в светлую рубашку и темные брюки. — Когда мы выезжаем? — спросила Самира. — Чем быстрее, тем лучше. Поспешите.